Сергей Карелин, Родион Дубина. Шизанутый. Глава 1. Когда понимаешь, что ничего не понимаешь. На этот раз пробуждение далось мне особенно тяжело. Оно и понятно, сложно просыпаться, когда каждый следующий день похож на предыдущий, как две капли воды. Можно сказать, день сурка, но в каком-то совершенно идиотском виде. Даже развлечь себя нечем, особенно после вчерашнего, когда вырубилось электричество, а с ним и интернет. Звук колёсика зажигалки разорвал завин ящую тишину, а короткая вспышка на мгновение осветила бардак в помещении. Но он, в общем-то, был постоянным. Несколько раз я заставлял себя сделать генеральную уборку, а потом махнул на это рукой. Хм, последняя сигарета. «Странно. Вчера еще вроде целая пачка была. Неужели я все скурил?» «Дым попал в глаза. Неприятно. Хотя, честно говоря, уже плевать. Все равно смотреть тут не на что. Однообразные серые бетонные стены. Даже отделку никакую не догадался сделать. Хотя кто знал, что я просижу тут целый год. И неизвестно, сколько еще. Видимо, до самой смерти. Не думал, что дойдет до ядерных ударов». Но вот, лидером России и НАТО это показалось хорошим решением. Никто не верил, что получит ответку, а в результате её получили все. Я откинулся на кровати, закрыв глаза, неожиданно погрузился в воспоминания. Да, чем дольше живу в этом убежище, тем чаще это делаю. На самом деле ещё в начале этого конфликта начал готовиться к чему-то подобному. Тогда и появилась мысль о бункере. Всё равно жены и детей к своим 30 так и не нажил. Да и вообще болтался, если уж честно признать, как дерьмо в проруби. А здесь появилась настоящая цель. Уволился с работы, переехал на дачу. Друзей у меня толком и не было, так что моё исчезновение прошло незамеченным. Но разве можно приготовиться к концу света? Нет, выжить мне удалось, но жизнью это назвать сложно. Несколько помещений бункера, построенных на скорую руку под моей дачей в дальнем Подмосковье, на не такой уж и широкий бюджет. Но взял ипотеку на 5 лямов, больше не дали, да и то с конским процентом. Но я рискнул. Вот прямо как знал, что не придётся отдавать, и всё оказалось не зря. Жил я в бункере почти год, выбираясь за свежими продуктами в ближайший сельский магазин, не трогая свой неприкосновенный запас из спиртного и всевозможных консервов. Переиграл во все возможные компьютерные игрухи, но под конец просто надоело. А затем по всем новостям показали шлейфы от улетающих в космос ракет. Правда, они там почему-то задержались, будто их остановила невидимая сила. Некоторые идиоты даже начали выходить из убежищ, но спустя сутки ракеты вернулись, и всё. В своём бункере я слышал только гул далёких взрывов и вибрацию. Теперь нет ни интернета, ни новостей. В конце концов у меня даже генератор работать перестал. Это стало настоящей катастрофой. Я поступил как да хрен его знает, как кто. Просто напился и вырубился. Честно признаюсь, уже морально был готов не проснуться. Ну а что? Без электричества фильтры не справятся с очисткой воздуха. Не знаю, сколько я ещё протяну здесь. К тому же, у меня за год и крыша ехать начала. Нет, я старался поддерживать форму, как физическую, так и интеллектуальную. Не одними играми жил. Турник, брусья, гантели, отжимания, приседания. Целую комнату оборудовал под мини-спортзал, книгами затарился так, что библиотека обзавидуется. Не городская, конечно, но вот с сельской конкурировать я бы смог. Хотя интернет был, но я ещё тот динозавр, привык бумагу читать. Ну нравится мне ощущать шорох бумажных страниц, и вдыхать запах типографской краски. Но всё же изоляция, алкоголь и никотин в купе с компьютерными играми оставили свой отпечаток. У меня начало развиваться Как там психиатры писали, эндогенное полиморфное психическое расстройство, характеризующееся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций. Шизофрения, проще говоря. Сначала это были просто чужие мысли в моей голове. Похоже на чтение книги. Это, по сути, и есть чтение мыслей других людей. Только потом эти мысли превратились в голоса и начали со мной разговаривать. Но что странно, никакой паники я не испытывал. Короче, скорее наоборот. Зато со мной не скучно, снова прозвучал в моей голове голос. Ты вернулся, а я уже скучать начал. Сарказмом ответил я. Ну куда ж я от тебя денусь? Я и ты одно целое, и в счастье, и в бедности, и в горе, и в сратости, или как там. Что ты несёшь? Мы не семейная пара, возмутился я. О, нет, мы намного ближе, ведь мы неразлучны, укоризненно заметил голос. Если б я не пил столько вчера, то мы бы ещё не скоро общались. Вчера? Ха-ха. Ты ничего не помнишь? Голос откровенно веселился, что реально настораживало. Чего не помню? Удивился я. О, милый мой друг, как же я рад, что ты наконец проснулся. Теперь мы можем покинуть эту дыру и отправиться завоевывать новый дивный мир. Что ты несёшь? Там всё радиацией облучило. Ядерная зима, наверное. Кстати, фильтры-то не работают. Непонятно вообще, какой хренью я сейчас дышу. Ну, во-первых, на верху не совсем радиация, и далеко не ядерная зима. Скорее то, что там можно назвать приход системы. Какой на хрен ещё системы? А во-вторых, проигнорировал моё измуленное голос. Как бы это тебе помягче сказать? Да говори как есть. Ха, скажи 300. Ты серьёзно? Удивился я. Ну скажи, давай, не порт прикол. Ну 300. Отсоси у бункириста. Ха-ха. Как дитя радовался голос. Ты 300 лет проспал, приятель. Ну всё, совсем уже рихнулся. Каких 300 лет, придурок? Какая на хрен система? Ого, кто ещё из нас идиот? Не, ну я-то понятно. Ну ты же разумный человек. Откуда тогда вокруг столько пыли? За одну ночь столько не наберётся. Ты оглянись вокруг. Я потянулся к фонарику, по привычке оставленному под подушкой, но тот не включился. Грёбаные китайцы, когда же они научатся делать электронику качественно? Хотя телефоны вроде неплохие. Кстати, телефон под той же подушкой я нащупал свой Xiaomi, но тот оказался полностью разряжен, как и повербанк на полочке. А всё потому, что 300 лет прошло. Прозвучал язвительный голос в голове: "Заткнись", буркнул я. Снова черкнул зажигалкой и постарался всё внимательно рассмотреть. Увиденное меня удивило. Пыли действительно было очень много. Почти все предметы в комнате были покрыты толстым серым слоем, словно кто-то накрыл всё вокруг меня каким-то плотным покрывалом. Ну что, убедился? Насмешливо осведомился голос. В чём? Что много пыли? Ну да, убедился. Бункер, возможно, трясло от взрывов, пока я спал. Пыль поднялась Произнес эти слова и сразу понял, насколько глупо они звучат. «Угу-угу! Ну ты присмотрись повнимательней!» Я принял сидячее положение. Кстати, кровать в моем бункере была единственной вещью, на которой не экономил. Широкая, почти трехспальная. Я даже пять комплектов постельного белья на всякий случай затарил. Кости хрустнули, как у 80-летнего старика, хотя мне всего 30. Мышцы ныли, будто вчера весь день тренировался. Достал из ящика свечу и зажёг её. Кривтяв, встал и прошёлся по комнатам. Некоторые вещи лежали совсем не там, где я их оставил. Гантели, например, и они не были покрыты пылью. Вообще в спортзале её было меньше всего. Да и дорожка из следов тянулась от кровати к туалету и на кухню. После внимательного осмотра при свете свечи мне открылись новые детали. Повсюду в разных углах и за кудках Валялись бутылки из-под пива, водки, коньяка и вина, а также сигаретные окурки и пустые пачки из-под сигарет, консервные банки и закуски, вроде чипсов и сухариков. «Что за...» – проворчал я, неожиданно почувствовав, как шибает в нос непередаваемый аромат из всего вышеперечисленного. «Хе, обожаю, когда ты удивляешься. Ну что, кто был прав? Теперь признаешь, что из нас двоих я самый умный и сообразительный». Заткнись, сказал. Откуда это всё? Куда ты всё дел? Съел, выпил, скурил и высрал. Что мне ещё было делать? Ты 300 лет спал, а я один не мог покинуть это место. Если ты мне сам не позволяешь взять контроль над нашим телом, я могу это сделать только когда ты спишь, ну или если ты в гавно нажрёшься. А там опасно, понимаешь ли. Что если ты проснешься в тот момент, когда за нами крыса размером с поезд гонится? Какая крыса? Я почувствовал, что схожу с ума. Хотя какой на хрен схожу? Давно уже сошёл. Радиоактивный, ёпта. Подожди, ты что, всю еду сожрал? Вырвалось у меня, и я метнулся на свой маленький продуктовый склад, едва не погасив робкий огонёк свечи из-за спешки. Представшая перед моими глазами картина повергла меня в ещё больший шок. Практически все запасы, которых мне должно было хватить на несколько лет, были сожраны, а остатки небрежно разбросаны по всей кухне. Пустые консервные банки, упаковки из-под армейских ирпов, даже бутылки из-под воды были пусты. Ты что натворил? схватился я за голову, чувствуя приближение панической атаки. Я тебя спас, между прочим, обиженно заметил голос. Если бы ты не ел и не срал, ну хезе, что с тобой было бы? Может, как Ленин лежал бы себе и ни о чём не думал, а может, просто в скелет превратился. Ты спасибо мне должен сказать. Подожди, что? Правда, 300 лет прошло? Дошло до меня, что за одну ночь столько съесть невозможно. Прикинь, ёпта. Погодин, но как нам этой еды и воды хватило на всё это время? И почему я не сдох от старости? Да я бы просто задохнулся. Фильтры-то не работают. Мне стало интересно, и не дожидайся ответа, я пошёл в ванную к зеркалу. Ты был типа в стазисе, спал месяцами, но иногда твоё тело пробуждалось, и я мог брать над ним контроль. Пожрал, посрал, подрачил и дальше спать. Скучновато, но в целом терпимо. Только не спрашивай меня, что за стазис и всё такое. Не знаю я. Моё лицо не особо изменилось, разве что борода немного больше стала. Но я бы не сказал, что трёхсотлетняя, скорее двухмесячная. Да, я ещё иногда нас брил, словно прочитал мои мысли голос, а также мыл и железки таскал, чтобы мышцы не зачехли. Хотя ты тот ещё дрыщ, занялся обособой, что ли? Кто бы говорил, судя по бутылкам вокруг, ты скорее печень тренировал, чем мышцы. Ну не без этого. Надо же было мне стресс снимать чем-то, возмущённо заявил голос. Электричество, ни от света, ни от Свечи, как на похоронах. Хорошо еще те три резервуара с водой для душевой остались. Правда, сейчас там уже ничего не осталось. Вот, блин, приехали. Как же она за такой срок, о котором ты говоришь, не стухла? А хрен его знает, ёпта. Магия. Магия? Поверить не могу. Триста лет. Нет, это развод какой-то. Люди столько не живут. Ох, ну ты и скептик, ехидно заметил голос. Сам таким был когда-то. Не знаю даже, готов ты или нет. К чему? К правде, ёпта. Я тяжело вздохнул. Это ещё не все новости? Неаа, хе-хе. Ты сейчас охренеешь ещё больше. Блин, как я это люблю. Я тем временем открыл отдельную кладовую, где хранился алкоголь. К моей радости осталось ещё бутылок 20 водки и бутылок 40 вина. Вот только моего любимого пива больше не было. Ни одной бутылки. «Сорян, бро, я же его тоже люблю!» – прозвучал в голове голос без единой нотки раскаяния. Я взял бутылку из Абеллы и сделал несколько больших глотков прямо из горла. К моему удивлению, оно не скисло за столько времени, хотя даже самые крутые вина вроде не хранятся более ста лет. Вкус был приятным, кисло-сладким, с выраженным виноградным послевкусием. Вроде и недорогое вино брал, а пьется очень даже хорошо. Ну давай, жги правду-матку. Выдохнул я, выпив залпом треть бутылки и немного успокоив расшалившиеся нервишки. В общем, с ракетами в космосе произошла какая-то абра, мать её ка-абра. Они прилетели с опозданием. Ну это я помню. Не перебивай, строго произнёс голос. Семого себя уже перебивать нельзя. Ехидно фыркнул я. Ты хочешь узнать, что случилось, или так и будешь сидеть в отынаре? «Ну, я не планировал выбираться, но узнать твою версию интересно», – сообщил ему. «Это единственная версия, так что ракеты ударили куда и планировалось, вроде бы как. Но вместо обычной радиации они принесли нам систему». «Систему?» «Да, как в наших любимых играх». «Похождение похотливого демона в мире кошка-девочек?» «Не-е-е, это моя любимая игра. Твои были эти, как их». Дебелабла и ей подобные, гей ты балдура всякие. Так, надо завязывать бухать. Не поможет. Теперь я не просто психическое отклонение. Система определила меня как отдельного человека и дала мне отдельные характеристики. Я даже класс могу отдельно от себя выбрать. Что я и сделал, пока ты спал? Где мои таблетки? Так, аптечка. Хотя если 300 лет, писец они таблетки. Без лекарства осталось. Как же не хотелось верить в эту чушь, но похоже, на этот раз всё, что говорил мне этот отморозок, было правдой. Не веришь, да? Ну смотри. Интерфейс громко и чётко произнёс голос в моей голове. И тут я увидел настоящую галлюцинацию. Передо мной появился натуральный игровой интерфейс с буквами, цифрами и разноцветными шкалами, всё как в игре. Вверху моё имя Денис Рядом надпись: уровень 5. Под ней ещё надпись: класс воин. Под ней на всю ширину интерфейса шкала опыта, заполненная наполовину. Слева шкала здоровья, заполненная на 100%. Чуть ниже шкала выносливости, наполовину пустая. Ещё имелись всякие отдельные вкладки окна, типа навыки, ремёсла, крафт и так далее. Я особо не вникал, да и не сильно верилось, что это всё настоящее. Просто охреневая смотрел на всё это. Так, допустим, я ещё не окончательно сошёл с ума, и это всё на самом деле. Наконец пришёл в себя. Ну, почему у меня пятый уровень и класс воин? Тьфу ты, балда. Это мой интерфейс, я же говорил. А ты свой сам можешь вызвать. Интерфейс, произнёс я неуверенно, сам поражался своей наивности и чувствовал себя крайне глупо. Но к моему удивлению, рядом с окном "Денис уровень 5" появилось ещё одно окно. Имя: Земидов. Уровень: 1. Класс: не выбран. Мой опыт был на нуле, а стамина заполнена почти полностью. Так а почему у тебя уже пятый уровень, а у меня первый? Так ты класс не выбрал. Тебе опыт и не засчитывается. Да и не делал ты ничего. Попёрдывал только, да бормотал всякую хрень. Всё равно как-то туго верится во всё происходящее. «Может, мы подохли, и это загробная жизнь? Или я в коме? Или это просто очередной сон?» «Угу, Белочка!» «Точно, нужно еще выпить!» «Ну, ты знаешь, я от этого никогда не отказывался!» «Ехидно произнес голос!» «Если тебе это поможет, давай выпьем!» Я поставил бутылку вина на стол и взялся за водку. Мозг категорически отказывался принимать все происходящее за реальность – и нужно было ему помочь, ну или сделать еще хуже. В любом случае, на трезвую голову такая информация не ложилась никак. Я сделал несколько больших глотков, горячая жидкость потекла по горлу, согревая все внутри. Несмотря на отвращение и начавшие пробуждаться рвотные позывы, стало немного легче. Но тут проснулась эта белочка, называемая Майей второй личностью, системой. «Полученный эффект – легкое опьянение». Максимальная выносливость снижена на 20%, физическая сила уменьшена на 20%, болевой порог увеличен, а чувствительность к боли снижена, сила магии увеличена на 20%, восстановление маны увеличено на плюс одну единицу в минуту. «Хераси!» Отрыгнул я вместе с алкогольными парами и уставился на бутылку в своих руках. Почти сразу же с этим сообщением промелькнуло еще одно – «Получено две единицы опыта». «Погоди, я опыт получаю за то, что бухаю?» «Вырвалось у меня». «Ну, опыт почти за все действия дают. Но это крохи. До второго уровня тебе нужно две тысячи единиц опыта. Тебе так никакого бухла не хватит». «А как ты тогда аж пятый получил?» «Ну, триста лет как-никак. Ещё я немного крафтом занимался. За него побольше дают. Плюс тренировки с железом. Там тоже цифры неплохие». Я уже силу до 11 поднял, выносливость 15, изначально было 4 и 6, соответственно. А как ты вообще время отсчитывал? Ничего же не работает. Не тупи, в системе идёт отсчёт дней. И правда, покопавшись немного в интерфейсе, я нашёл отсчёт с момента появления этого самого интерфейса. Затем вернулся к вопросу про качки. Я подошёл к гантелям, несмотря на весь сюрреализм происходящего, мой слегка опьяневший разум стал легче всё это воспринимать. Погоди, куда ты тянешься? Тут 30 кг. Руку себе сломаешь, предупредил меня мой сожитель. Ну ты же как-то поднимал? Так у меня прокачанная сила, тупень ты тугоплавки. Начинал я с 10 кг. Давай, скидывай, блинный. Мне стало интересно, насколько велика наша разница и как она вообще может существовать, если мы пребываем в одном теле, пусть даже система считает нас за разных людей. Я взялся рукой за гантелью и, на удивление, легко поднял ее. Сначала просто в висе, затем движением бицепса поднял к плечу, а потом и вовсе над собой. «Охренеть!» – выдал голос в голове. «Охренеть!» – повторил и я.